Время метит печалями путь роковой. Смерть, как гром, прогремит над твоей головой, сядь на вешнюю травку. Возрадуйся жизни, ибо скоро мы станем землей и травой.